Лежа на пляже, я читала «Сто лет одиночества» и ждала Марию, Порцию и Кладет. Хотя я считала их своими лучшими подругами, виделись мы не так уж часто, все слишком заняты. Народу в этот будний день было немного. Летом я стараюсь ходить на пляж хоть раз в неделю, но более мерзкой воды я в жизни не видывала. Жалкое подобие Богамских островов. В прошлом году меня обожгла медуза. Теперь я только ноги окунаю. — Ну как? Не разочарована? — спросила Мария. Я положила книгу и подняла глаза. На ней был цельный ярко-розовый купальник. Рослая, длинноногая, с роскошными формами, она выглядела потрясающе. Солнце зажгло оранжевым пламенем ее каштановые волосы и высветила ее веснушки. «Еще не закончила», — ответила я, хотя прекрасно понимала, что она имела в виду не книгу. «Можно подумать, что я уже всему свету растрезвонила о Фрэнклине». «Да я не о книге говорю». «О френклине «Ну да». «А теперь встань. Я хочу на тебя посмотреть. Никогда не видела тебя в бикине. Я встала. — Прекрасно выглядишь, девушка. Так держать. Появилась Клодет. В одной руке у нее был зонт, другой она толкала коляску с Шанель. Клодет — самая темная и самая красивая женщина, какую я знаю. Черные, как смоль, волосы закрывают ей плечи. Сколько она не пытается собрать их в пучок. Она любит купаться, но солнце терпеть не может. На ней были шорты и шляпа. — Ну как? Содержание не хуже обложки? — обратилась она ко мне, втыкая зонт в песок. — Меня интересует, сколько сантиметров. Это, конечно, порция. В белом бикине со шнуровкой сбоку. Она бы за поезд заткнула Кристи Бринкли, На любой обложке «Спортс Иллюстрейтед». «Да подождите вы!» — воскликнула я. «Это же смешно, наконец!» «Сначала отвечу на твой вопрос, Мария. Нет. Теперь на твой, Клодет. Было намного лучше, чем я думала. А теперь на твой, Порция. Не твое дело. Скажу только достаточно большой». Ах ты, задница, возмутилась порция. Скажи мне, какой у него размер ботинок, какой рост и большие ли у него лапы, остальное я сама вычислю. Все это чистая чепуха, бросила Клодет. Отряхнув одеяло, она положила на него спящую шанель. Поверьте, все это чушь, я знаю, что говорю. У меня было много высоких мужиков с большими ногами и маленьким членом. Таков и мой муж, но я не жалуюсь. Дело не в машине, девочки, а в машинисте. Марии дай сигарету!» попросила я. Все три уставились на меня, как на ненормальную. «Чего?» «Вы что, не слышали? Сигарету!» «И, пожалуйста, без лекций. Дайте мне сигарету!» «С каких это пор ты закурила?» подала голос Кладет. «Я курила еще в колледже, Какая глупость начинать снова. Просто я нервничаю, а от этого мне хочется есть. Но зачем же опять набирать лишний вес, который с таким трудом удалось сбросить? Да ты глупее, чем кажешься, — заметила порция. Натри мне спину кремом для загара. Я взяла флакон, а Мария, наконец, дала мне сигарету. Натерев порцию, я закурила. «Ну и смешно, что ты выглядишь, дорогая!» «Поворачивайся, я намажу тебе спину», — сказала я. Я покачала головой. От первой затяжки у меня закружилась голова, от второй я почувствовала удовольствие, но ну, от третьей меня аж повело, и я сунула сигарету в песок. «А с чего это ты так нервничаешь?» — спросила Мария. Мы все пришли сюда, чтобы послушать о твоем чудо-мужчине, а от тебя не добьешься никаких деталей. Ну, скажем, не пожирает ли он своих подружек? А ты только говоришь нам, что нервничаешь. Ладно, ладно. Мне кажется, что я влюбилась. Он действительно чудо воплощение мечты. И ты из-за этого так нервничаешь? — удивилась Клодет. — Я не во всем была с ним откровенна. Порция уставилась на меня так, как будто хотела спросить, не об эпилепсии ли я умолчала, но, к счастью, обошлось. — Ну и что? — проговорила она. — Всегда ведь что-то скрываешь. Вечная беда с бабами. Стоит доставить нам удовольствие, и мы думаем, что влюбленной Начинаем выкладывать подноготную, подробно рассказываем о своих романах, говорим о своих личных проблемах, до которых им дела нет. А что получаем в ответ? Узнаем, откуда они, сколько им лет и где работают, и баста. Нам надо с них брать пример. Да и в конце концов, чем меньше знаешь, тем легче жить. Она огляделась. Хотела бы я знать, куда сегодня подевались все мужики. Ну, должны же здесь быть хоть какие-то пожарные, полицейские, а не одни лысые пенсионеры. Тьфу ты черт. Да все на работе. Где вообще-то говоря, и тебе надо быть? Вмешалась Клодет. У меня, к твоему сведению, сегодня свободный день, а вот тебе надо быть обвинителем. Но уж нет. Когда работаешь на себя, остается больше времени. «А что же, по-твоему, ты должна ему сказать?» — обратилась ко мне Клодет, отвернувшись от порции. У меня перехватило в горле. Шанель проснулась и заплакала. «Ну, например, что я была толстой. Хочешь, я перепеленаю малышку?» «Да она в порядке, Зора». «И это все? Господи, ну ведь ты, кажется, с этим справилась. Чего же попусту беспокоиться?» — А почему ты на всякий случай не принимаешь таблетки? — спросила Мария. — Ни в коем случае, — вмешалась Клодет. — Разве ты не знаешь, что к ним привыкают? — Ерунда. Я время от времени принимаю их, особенно перед спектаклем. — Они помогают мне держаться в форме, но никакого привыкания я не чувствую. — Но тебе это и не грозит, потому что ты пьешь, — подала голос порция. Зато я не ношусь со своей штучкой, как списанной торбой. И не выставляю ее на показ. Так что заткнись, порция. Она попала в точку. Порция уже хотела ответить, но ее опередила Клодет. Угадайте, кто из нас в положении? Не я, сказала Мария, роя в своей пляжной сумке. «Голову на отсечение не я!» — воскликнула порция. «Неужели снова ты?» Я с изумлением посмотрела на Клодет. «Да, так и есть. Мы высчитывали, высчитывали, да, видать, просчитались. После этого я уж точно перевяжу трубы». «Ну и правильно! Мир от этого не рухнет!» — не удержалась порция. Клодет пропустила это мимо ушей. Мы знали, что порция просто завидует, и хотя живет в прекрасном квартале, готова все отдать, лишь бы иметь то, что есть у Клодет — верную любовь и безопасность. — А я не хочу детей, — сказала Мария. — Почему? — Просто не люблю их. Они мне на нервы действуют. У меня терпения на них не хватает. Да к тому же я слишком эгоистична. — Но они такие забавные, — заметила Клодет а на нервы действуют. Все, кто мозолит тебе глаза 365 дней в году. Конечно, с детьми много забот, но они того стоят. К тому же это не такая уж каторга, если муж помогает. Тебе просто повезло. Не все мужики такие, сказала порция. Причем тут везение, милая. Я нашла настоящего человека, чего и тебе желаю. — Иди ты к черту! — огрызнулась порция. — Да мне-то есть куда пойти. — У меня есть муж. Ты что, оглохла? Когда они вот так переругиваются, со стороны кажется, что они либо враги, либо сестры. — Ну ладно, ладно, девушки, не горячитесь, — проговорила я. Мы пришли сюда поваляться на солнце расслабиться и отдохнуть. «Окей, Зора!» — откликнулась порция. «Ну, а теперь расскажи, сколько он зарабатывает!» Ну, и зануда же ты, порция!» — заметила Клодет, разглаживая края одеяла и вытирая под солба Шанель. «Я же задаю Зоре обычнейшие вопросы!» «Но это действительно не твое дело!» — осадил ее Клодет. А я и не говорила, что это мое дело. Я просто хотела знать, зарабатывает ли он хоть что-нибудь или беден, как церковная мышь. Какая тебе разница? Если бы я была домохозяйкой, а муж врачом, я, наверное, говорила бы то же самое. Но он не был врачом, когда я выходила за него. Еще бы! Но ты прекрасно знала, что скоро он будет загребать деньги. Ты все же ужасная зануда, Порция. Тебе кажется, что все люди думают так же, как ты. Но, слава богу, это не так. Из-за таких, как ты, у женщин дурная слава. Но многие из нас могут предложить нечто большее, чем перетруженная щелка между ног. Казалось, Порция сейчас же вцепится в Клодет. — Если б ты не была беременна, я бы тебе сейчас надрала задницу. — Что-то я проголодалась, — проговорила Клодет. — Вы чего-нибудь хотите? Я пойду загляну в бар. — Я хочу выпить, — сказала Мария. — Пригляди за Шанель Зора, ладно? Кивнув, я стала рассматривать крошечное шоколадное тельце на голубом одеяле. Малышка была прелестна. Придет день, думала я, и на моей улице будет праздник. После ухода Клодет и Марии порция снова оглядела пляж. Терпеть не могу Клодет. Ей кажется, что она само совершенство. Ну ладно, раз здесь ничего не происходит, можно окунуться. И порция побежала к воде. Я откинулась на одеяло и закрыла глаза. Мне не хотелось думать ни о чем, кроме Фрэнклина. Мы целый день играли в поддавки и дурака и ушли с пляжа часов шесть. Кожа моя походила на красную глину, и я здорово устала. Клодет, которая была на машине, подбросила порцию и Марию до станции по дороге в Бруклин. Мне было с ней по пути, и она довезла меня до дома. — Это он? — спросила Клодет. На ступеньках снова сидел Фрэнклин. — Он. — Не слабо, — заметила она, помахав ему. Он тоже махнул ей. — Теперь я все поняла, дорогая. — Ну и детина, Не знакомь нас сейчас в другой раз. И не глупи, Зора, не слушай советов порции. Ты же видишь, что с ней происходит. — А что? Она не может удержать мужчину. Если твой друг Ласков с тобой, и тебе с ним хорошо, дай ему шанс. Ведь без этого нельзя. Пока что Ласков, и мне с ним хорошо. Я поцеловала ее в щеку, послала воздушный поцелуй малышке и вышла из машины. — До скорого! Привет и поздравления Алену! Надеюсь, на этот раз у вас будет мальчик. Я была рада видеть Фрэнклина, но мне не понравилось, что он ждет меня. «Привет, беби сказал он, не двигаясь. «Привет!» — ответила я. «Фрэнклин, не делай этого, пожалуйста». «Не делать чего?» «Не сиди здесь и не жди меня». Я просто не хотела, чтобы он так много позволял себе. «А что?» «Ты не хочешь, чтобы меня видели?» «Да нет же! Но ведь мы договорились, что не будем стеснять друг друга, так что некоторая свобода не помешает нам, не так ли?» В ответ он только улыбнулся и вытащил из-за спины букет цветов. «Цветы — моя слабость!» «Я просто хотел тебе их принести. У тебя здесь столько растений, а цветы только сухие. Такая красивая женщина, как ты, не должна жить без цветов. У него на щеках появились чудесные ямочки. Я понимала, что он льстит мне, но все же не могла устоять. О, большое спасибо! Похоже, ты была на пляже. Да, с Марией, Порцией и Клодет. Это Клодет подбросила меня. Они горят желанием познакомиться с тобой. Я им все о тебе рассказала. Что же ты рассказала? Не твое дело. Послушай, беби если ты занята, я могу зайти завтра. Я только хотел занести тебе цветы и сказать, что нашел новую работу. Строительство отеля на Манхэттене. Реальные деньги. Это, возможно, на год, а то и на два. Я очень рад. Замечательно, сказала я. Я обрадовалась за него, ведь Фрэнклин рассказал мне о своих проблемах, о том, как он пытался вступить в профсоюз и получить постоянную работу. Сейчас, глядя на него, я, ей-богу же, чувствовала себя счастливой. Наконец, кто-то ждет меня. Вообще-то у меня нет никаких планов. Мне не хотелось, чтобы он думал, будто я не рада видеть его. Я собирался пригласить тебя пообедать, но эти белые заставили меня сегодня вкалывать до изнеможения. А вечером, встреча по телеку, мне жаль ее пропустить. Можешь посмотреть и здесь. Я зажарю цыпленка, приготовлю цукини и сделаю салат. — Значит, ты меня приглашаешь? — Конечно, — сказала я, открывая дверь. Он не скрыл радости. Мы поднялись наверх. В квартире стояла дикая жара. Я поставила гладиолусы и традосканцы в вазу. — Тебе нужен кондиционер, Бэби. У меня есть лишний. Я сбегаю и принесу. — Сбегу и принесу? — Ты что, живешь неподалеку? — спросила я. — Да, выше по улице, — ответил он. — Я мигом. — Значит, он мой сосед. Не успела я обдумать это, как он уже стоял в дверях с огромной штуковиной на плече. Он тут же установил кондиционер, и я была счастлива, что он это делает. Фрэнклин включил телевизор, сел на диван и достал из заднего кармана бутылку. — У тебя найдется стакан со льдом, беби Конечно. Я принесла ему стакан, а сама пошла в спальню переодеться. «Можно посмотреть на тебя в купальнике?» Я только что из него вылезла, но снова надела и вышла в гостиную. «У тебя один купальник?» «А тебе он не нравится?» «Да что-то еще как нравится!» «Но я не знаю, как ты в нем расхаживаешь по пляжу!» Я уставилась на него, как на психа. «Что это ты несешь, френклин «Ничего такого!» «Просто скажи мне, ты считаешь меня своим парнем?» «Ну, кажется, начинаю считать. Но так если ты принадлежишь мне, то я не в восторге, что ты торчишь на этом чертовом пляже в бикине. «Ты серьезно? Разве похоже, что я шучу?» «Боюсь, что нет. Но вот что я тебе скажу. И давай больше не возвращаться к этому». Во-первых, я взрослая женщина и ношу то, что хочу. — А то есть тебе плевать, что я об этом думаю, да? — Я хочу сказать, что ты ведешь себя так, будто сейчас пятидесятые годы. — Ладно, давай оставим это. Не стоит портить настроение из-за какого-то дурацкого купальника. — Ты сам начал? Да — Да-да, и забудем об этом. Я пошла в спальню, потом остановилась и посмотрела ему в глаза. — Это наша первая ссора, Фрэнклин? — он рассмеялся. — Нет, наша первая размолвка. — воскликнула я, направляясь в спальню. — Но выглядишь ты в нем прекрасно, дорогая, правда. Сняв купальник, я бросила его на пол. Он просто не в своем уме, если думает, что может указывать мне, как одеваться. Я не из тех дамочек, на которых можно давить. Сегодня купальник, а завтра... Боже правый, неужели это второй Перси? Я заглянула в комнатушку, куда собиралась поставить пианино. Там было пусто. Хотя я теперь платила за квартиру меньше, Все равно не сразу удастся набрать три сотни долларов, чтобы выкупить из ломбарда пианино. А как было бы хорошо, начав заниматься вокалом, петь здесь, а не в школе после уроков. Закрыв дверь в комнатушку, я пошла под душ. Когда я вернулась в гостиную, Фрэнклин, сняв ботинки, лежал на диване. Завязав пояс на своем кимоно, я легла на него. Сейчас это было еще приятнее, чем в прошлый раз. Он обнял меня, и мы вместе смотрели, как Шуга Рей Леонард кого-то колотил.